Взобравшись на башню и обратившись на север, дама стала произносить слова, сообщенные ей шкалером, а он, вскоре после того, тихо прокравшись туда, тайно убрал лестницу, по которой взбирались на площадку, где была дама, а затем стал смотреть, что она будет говорить и делать. Сказав семь раз свой заговор, Она стала поджидать двух девушек, и ожидание было столь долгое, не говоря уже о том, что ей было холоднее, чем желательно, что она увидела, как занялась заря. Поэтому, опечаленная тем, что не совершилось ничего из того, о чем говорил ей школяр, она сказала себе, «Боюсь я, не устроил ли и он мне такой же ночи, как я ему?» Если так, то плохо же сумел он отомстить мне, потому что эта ночь была на треть короче его ночи, да и холод был иной. А для того, чтобы день не застал ее там, она хотела сойти с башни, но увидала, что лестницы нет. Тогда точно земля опустилась у ней под ногами. У ней душа упала, и сраженная она свалилась на площадку башни. Когда к ней вернулись силы, она стала жалобно плакать и сетовать, и, отлично поняв, что то было дело шкалера, стала упрекать себя, что оскорбила человека, а затем, что слишком доверилась тому, кого без причины должна была бы считать врагом. Так пробыла она долгое время. Затем осмотревшись, нет ли какой возможности спуститься, и не найдя ее, снова принялась плакать. И грустно настроившись, стала говорить про себя. «О, несчастная! Что скажут твои братья, родные и соседи, и вообще все флорентийцы, когда узнают, что тебя нашли обнаженной. Твоё честное имя, бывшее столь известным, будет признано обманным. А если бы ты и пожелала найти для всего этого лживое объяснение, ну, что легко, то проклятый школяр, знающий все твои дела, не даст тебе солгать. «Бедная ты!» в одно и то же время утратила и неудачного любимого юношу, и свою честь. После того она дошла до такой скорби, что едва не бросилась с башни, но поднялось солнце, и она, приблизившись несколько к одной стороне башенной стены, стала глядеть. Не пойдет ли со стадом какой-нибудь мальчик, которого она могла бы послать за своей служанкой, когда шкаляр, вздремнувший под кустом, увидел ее, а она — его. «Доброго утра, Мадонна!» «Что? Приходили девушки?» — спросил шкаляр. Увидев и услышав его, дама снова принялась сильно плакать, прося его войти в башню, дабы она могла поговорить с ним. В этом отношении Школяр оказался очень уступчивым. Дама, легшая ничком на площадку, высунула лишь свою голову в отверстие в ней бывшей и сказала плача. «Поистине, Риньери, если я уготовила тебе дурную ночь, ты хорошо отомстил мне, потому что, хотя теперь и июнь, И я, будучи голой, уверена была, что замерзну ночью. А кроме того, я так оплакала и обман, который тебе учинила, и мою глупость, заставившую меня поверить тебе, что удивительно, как еще остались у меня глаза на лице. Поэтому прошу тебя, не из любви ко мне, которую ты не можешь любить, а из уважения к тебе, как к человеку благородному, «Ограничиться в отместку за оскорбление, мною тебе нанесенное, тем, что до сих пор ты мне учинил. Вели принести мое платье, дабы я могла сойти отсюда, и не отнимай у меня того, чего впоследствии, желая, ты не мог бы мне вернуть. То есть моего честного имени, потому что, если я лишила тебя возможности быть со мной в ту ночь... Я всегда, когда тебе угодно, буду в состоянии отдать тебе многие за то одну. Итак, ограничься этим. И как человек порядочный, удовлетворись тем, что ты сумел отомстить за себя и дал мне того разуметь. Не пытай своих сил против женщины. Нет никакой славы орлу в победе над голубем. Итак, из любви к Богу и ради твоей чести, «Жалься надо мной!»